Ах, как ему хотелось, чтобы весь Челтнем, весь Чауринги, вся Калькутта видели его в этой позе, когда он махал рукой такой красавицы, находясь в обществе такого знаменитого щеголя, как гвардеец Роден Кроули. Наши юные новобрачные выбрали Брайтон местом своего пребывания на первые несколько дней после свадьбы. Сняв комнаты в корабельной гостинице, они наслаждались полным комфортом и покоем, пока к ним не присоединился Джосс. Но он был не единственным, кого они здесь встретили. Возвращаясь как-то днём к себе в гостиницу после прогулки по берегу моря, они нежданно-негаданно столкнулись с Ребеккой и её супругом. Все тотчас же узнали друг друга. Ребекка кинулась в объятия своей драгоценнейшей подруги. Кроули и Осборн обменялись довольно сердечным рукопожатием